Пастернак Борис Леонидович Борис Леонидович Пастернак – русский поэт и прозаик. Родился в Москве 10 февраля 1890 года в творческой семье. Его отец был художником, академиком живописи, а мать – пианисткой, бывшим профессором императорского русского музыкального общества. Мать отказалась от карьеры ради детей. У Бориса был брат и две сестры. В доме пастернаков часто бывали различные деятели искусства, в том числе известный писатель Лев Толстой. Родители Бориса были очень религиозными, и в жизни будущего поэта религия также заняла особое место. Поначалу Борис увлекался вовсе не литературой, а рисованием и музыкой. Успехи мальчика отметил даже известный композитор Скрябин, однако сам Пастернак неожиданно принял решение бросить это занятие. Окончив гимназию в 1906 году Борис Пастернак поступил в Московский университет. Проучившись немного на юридическом факультете, он перешел на историко-филологический факультет, который закончил в 1913 году. В 1912 году родители даже собрали средства для поездки сына в Марбург, Германия, где он обучался у неокантианца Германа Когена. У него была возможность продолжить карьеру философа в Германии, но Борис Пастернак решает бросить занятия философией и возвращается в Россию. Примерно в это же время он начинает писать свои первые произведения. Впервые они появляются в печати в альмонахе Лирика в 1913 году. Далее следуют сборники стихов, такие как Близнец в тучах и Поверх барьеров. Позже последний сборник был переработан и переиздан в 1929 году под названием Поверх барьеров стихи разных лет. Также в 1913 году Борис пастернак читает свой доклад символизм и бессмертие в литературном кружке Мусагет сам же борис пастернак считал началом своей поэтической деятельности 1917 год, когда была создана книга сестра моя жизнь напечатана она была только через пять лет в 1921 году родители и сестры бориса пастернака, Эмигрировали сначала в Германию, а затем в Англию. Борис Пастернак вместе с братом остался на родине. Он даже не допускал мысли о том, что когда-нибудь сможет покинуть ее. Вскоре после отъезда родителей он создал собственную семью. Его избранницей стала художница Евгения Лурье. В творчестве поэта также были отражены его предыдущие увлечения музыкой и философией. Деятельность Бориса Пастернака была очень разнообразна. Он писал не только стихотворения, но и прозу, а также успешно занимался переводами. Хорошо известные переводы Борисом Пастернаком произведений Гёте, Шекспира и других поэтов Но все же наиболее заметны в творчестве Бориса Пастернака были лирические стихотворения. А его творчестве с восторгом отзывались великие современники Ахматова и Горький. Было в стихах поэта что-то особенное, отличавшее его от других. В конце 20-х годов была написана поэма «Высокая болезнь» и роман в стихах «Спекторский» русской интеллигенции. Также в это время вышло несколько произведений в прозе, таких как «Апеллесова черта», «Письма и стулы» и «Воздушные пути». Однако прозаические произведения Бориса Пастернака не были так хорошо восприняты современниками, как его поэзия, которая, напротив, становилась все известнее. В период с 1936 года, По 1943 года он не издал ни одной книги, что, возможно, спасло его от политических репрессий. Вернуться к творчеству его побудила лишь начавшаяся война. В годы Великой Отечественной войны Борис Пастернак, как и многие творческие люди, оказался под ее влиянием. С первых месяцев войны стали появляться его патриотические произведения – «Застава», «Страшная сказка», «Бобыль», «Смерть сапера» и «Победитель». В начале войны писатель был эвакуирован в Чистополь. Служить он не мог из-за полученной при падении с лошади травмы ноги, но в 1943 году вернулся в Москву и уехал вместе с несколькими писателями на фронт в качестве военного корреспондента. После войны Борис Пастернак начинает осуществление своего самого известного проекта – романа «Доктор Живаго». Первоначально будущий роман назывался «Мальчики и девочки». В то же время Борис Пастернак продолжает активно заниматься переводом произведений зарубежных классиков. Роман «Доктор Живаго», законченный в начале 50-х годов, отказались печатать в СССР. В нем увидели негативное отношение автора к революции и неверие в социальную политику. Он был издан в итальянском Милане в 1957 году на итальянском же языке, а через год писателю была присуждена Нобелевская премия в области литературы. После этого на Бориса Пастернака в СССР обрушился град критики как в литературных, так и в политических кругах. Некоторые даже требовали, чтобы Борис Пастернак покинул страну, но поэт не мог даже представить себя за пределами родной страны, и ему пришлось отказаться от Нобелевской премии. Вскоре у Бориса Пастернака возникли серьезные проблемы со здоровьем. Сначала у поэта случился инфаркт, А после смерти медики обнаружили еще и рак легких. Умер Борис Пастернак 30 апреля 1960 года и был похоронен в Московской области в поселке Переделкино, где он провел почти всю свою жизнь. Творчество Бориса Пастернака, как это часто бывает, получило большую популярность лишь спустя несколько лет после его смерти. Его самое известное произведение «Доктор Живаго» было издано на родине писателя лишь в 1988 году, а в 1989 году в Швеции сыну поэта были вручены диплом и медаль, предназначавшиеся писателю за этот роман. В Чистополе, где Пастернак находился в эвакуации, И в поселке Переделкино под Москвой, где он провел большую часть своей жизни, существуют теперь его музеи. Борис Пастернак написал сотни произведений, но основную часть творчества его составляли стихотворения, и многие из них были изданы лишь после его смерти. Некоторые стихотворения поэта: Август, Весенний дождь, Ветер, Вокзал Волны, двор, дождь, дорога, душа, зимнее небо, зимняя ночь, июльская гроза, мельницы, нежность, Нобелевская премия, перемена, Петербург, разлука, свидание, сон, сосны, тоска, тишина и эхо. Проза «Детство Люверс», «Доктор Живаго», «Охранная грамота» и «Шопен».